Глава 7. Я вскочила на ноги. Что случилось? Сергей случайно упомянул её настоящее имя. Похоже, на высоте он чувствует себя не лучше, чем в пещерах. Я раздражённо зарычала. Женя сыграла ключевую роль в замысле Дарклинга по свержению короля. Я пыталась быть терпеливой к Сергею, но теперь Он подвергнул её опасности и поставил под угрозу наше соглашение с Николаем. Багра схватила меня за штанину, указывая на Мала. Кто это? Капитан моей стражи. Гриш. Я нахмурилась. Нет, отказник. Он звучит как Алина, перебил Мал. За ней идут прямо сейчас. Я вырвалась из хватки Багры. Мне нужно идти. Я пошлю Мишу обратно к вам. Я поспешила из комнаты, закрывая за собой дверь, и мы с малым бросились по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Солнце давно село. Зажглись фонарики-прялки. Снаружи сквозь облачный покров начали проклевываться звезды. Несколько солдат с голубыми повязками собрались у тренировочной зоны и, похоже, были готовы наставить пистолеты на Толю с Тамарой. Я почувствовала прилив гордости, увидев, как мои эфириалы выстроились за близнецами, закрывая с собой Женю с Давидом. Сергей отсутствовал. Наверное, это к лучшему, поскольку у меня не было времени устраивать ему взбучку, которую он заслуживал. «Она здесь!» крикнула Надя, заметив нас. Я пошла прямиком к Жене. Король ждёт, сказал один из стражей. Я удивилась, услышав резкий ответ Зои. Так пусть ждёт дальше. Обхватив Женю за плечи, я отвела её в сторонку. Девушка дрожала. Послушай меня. Я погладила её по волосам. Тебе никто не причинит вреда. Ты поняла? Он король, Алина, В её голосе явственно слышался ужас. "Уже нет", напомнила я, говорила с уверенностью, которой не чувствовала. Эта ситуация могла обернуться очень плохим и быстрым концом, но избежать её было невозможно. "Ты должна встретиться с ним. Если он видит меня такой, как я низко пала", я заставила её посмотреть мне в глаза. "Ты не пала". Ты бросила вызов Дарклингу, чтобы подарить мне свободу. Я не позволю им лишить тебя её. К нам подошёл Мал. Стражи начинают нервничать. Я не могу этого сделать, отрезала Женя. Можешь. Мал ласково опустил руку ей на плечо. Мы с тобой. По её щеке скатилась слеза. Почему? В малом дворце я шпионила за Алиной, сжигала её письма тебе, позволила ей верить, ты встала между нами и Дарклингом на корабле Штурмхонда. Произнёс Мал тем же твёрдым голосом, что и во время обвала в пещере. Я не считаю, что моей дружбы достойны только идеальные люди, и слава всем святым, Алина тоже. Ты можешь нам довериться, спросила я. Женя сглотнула, сделала вдох, набираясь смелости, которая когда-то так легко ей давалась, надвинула платок на голову. "Хорошо", сказала она. "Мы вернулись в группу". Давид вопросительно посмотрел на Женю, и она взяла его за руку. "Мы готовы", обратилась я к солдатам. Мал и близнецы встали на шаг позади нас, и я предупредительно подняла руку, глядя на других грешей. «Оставайтесь здесь», — затем тихо добавила, — «и будьте на чеку». По приказу Дарклинга Женя чуть не совершила цареубийство, и Николай об этом знал. Если начнется заварушка, я понятия не имела, как нам сбежать с этой горы. Мы последовали за стражами через обсерваторию и по коридору, ведущему к короткой лестнице. Завернув за угол, я услышала голос короля «Поставь». Всех слов разобрать не смогла, но одно поняла измена. Мы остановились в дверном проёме, образованном руками с копьями двух бронзовых статуй Алёши и Аркадия, всадников Ивица. Их броню усеивали железные звёзды. Чем бы ни было раньше это помещение, теперь его переделали под оперативный штаб Николая. Стены были завешаны картами и планами, громоздкий чертежный стол пребывал в полном беспорядке. Николай привалился к своему столу. Руки и ноги скрещены, лицо обеспокоено. Я бы не узнала короля и королеву Равки. При нашей последней встрече с королевой она была затянута в розовые шелка и утопала в бриллиантах. Теперь на ней был шерстяной сарафан поверх простой крестьянской блузы. Светлые волосы, потерявшие блеск и похожие на солому без лоска, который наводила Женя благодаря своим талантам, были собраны в неаккуратный пучок. Король, судя по всему, всё ещё частично отдавал предпочтение военной форме. золотой аксельбанд и атласный пояс парадного мундира сменились на оливковую форму первой армии, которая плохо сочеталась с его слабым телосложением и сидеющими усами. Он выглядел болезненным и опирался на кресло жены. Ссутулые плечи, обвисшая кожа смотрелись чертовски убедительно в качестве доказательства того, что с ним сделала жена. Когда я вошла, король комично выпучил глаза. Я не звал сюда эту ведьму. Я заставила себя поклониться, надеясь, что дипломатичность, которую я научилась у Николая, может послужить мне на пользу. "Мой царь, где изменится?" взревел он, разбрызгивая слюну с нижней губы. Довольно дипломатии. Женя сделала маленький шажок вперёд. дрожащими руками скинула платок. Король ахнул, королева прикрыла рот. Тишина в комнате была сравнима с той, что наступает после пушечного выстрела. Я заметила, как понимание отразилось на лице Николая. Он покосился на меня, сжав челюсть. Не то чтобы я ему солгала, но разницы особой нет. "Что это?" пробормотал король. "Это цена." которую она заплатила за моё спасение, ответила я. Цена за неповиновение Дарклингу. Карл нахмурился. Она предательница короны. Я требую её голову. К моему удивлению, Женя обратилась к Николаю. Я приму наказание, если он примет своё. Лицо короля побогровело. Может у него случится сердечный приступ, и это сэкономит нам нервы. Ты будешь молчать в присутствии своих господ. Женя задрала подбородок среди присутствующих. Нет, мои господ. Она ничуть не облегчала нам задачу, но мне всё равно хотелось ей поаплодировать. Королева поперхнулась. Если думаешь, что это? Женя дрожала. Но её голос оставался твёрдым. Если его нельзя судить за ошибки как короля, пусть судят за ошибки как мужчину. Неблагодарная шлюха, прошипел король. Довольно, отчеканил Николай. Замолчите все. Я король Равки, я не буду ты король без трона, тихо заметил Николай. И я со всем уважением прошу тебя, придержать язык. Король умолк, на его виске пульсировала вена. Николай завёл руки за спину. Женя Сафина. Ты обвиняешься в измене и попытке убийства. Если бы я хотела, чтобы он умер, он бы уже был мёртв. Принц предупреждающе посмотрел на неё. Я не пыталась его убить, не сдавалась она. Но ты Что ты сделала с королём? Что-то, от чего он, по словам придворных врачей, никогда не оправится. Что это было? Яд. Его наверняка смогли бы вычислить, только не этот. Я сама его и изобрела. Если пить маленькими дозами на протяжении долгого времени, симптомы почти не будут проявляться. Растительный алкалоид? спросил Давид. Женя кивнула. Когда он скапливается в организме жертвы и достигает определённого порога, органы начинают отказывать, и дегенерация необратима. Этот яд не убитца. Он вор. Крадёт годы жизни, и их уже никогда не вернуть. Я почувствовала что-то вроде удовлетворения в её голосе. То, что она описала, было не готовым ядом. Отварением девушки, застрявшей где-то между карпериалом и фабрикатором, девушки, которая проводила много времени в мастерской субстанциалов. Королева покачала головой. Маленькими дозами на протяжении долгого времени у неё не было доступа к нашей пище. Я отравила собственную кожу, резко ответила Женя, свои губы Поэтому каждый раз, когда он ко мне прикасался, она слегка передёрнулась и глянула на Давида. Каждый раз, когда он целовал меня, то впускал болезнь в своё тело. Она сжала кулаки. Он сам навлёк на себя беду. Но тогда яд подействовал бы и на тебя, заметил Николай. Мне приходилось выводить его из кожи Затем исцелять ожоги от щёлочи каждый раз. Но оно того стоило. Николай потёр верхнюю губу. Он принуждал тебя? Женик и внола. Челюсть принца заходила желваками. Отец спросил он: "Это правда?" "Она служанка, Николай. Мне не нужно её ни к чему принуждать". После долгой паузы Николай сказал: "Женя Сафина, когда эта война закончится, ты предстанешь перед судом за государственную измену и за сговор с Дарклингом против короны". Король расплылся в самодовольной ухмылке, но его сын ещё не закончил. "Отец, ты болен. Ты служил этой стране и её народом, но теперь пришло время уйти". на заслуженный покой. Сегодня ты напишешь письмо об отречении. Король недоуменно заморгал. Его веки дрожали, словно он не мог до конца поверить услышанному. Я не стану делать ничего подобного. Ты напишешь письмо и завтра улетишь на зимородке. Я отвезу тебя в Оскерву, где тебя в целости и сохранности пересадят на волка волн. и повезут через истинное море. Можешь отправиться в какое-нибудь тёплое местечко, например, в южные колонии. Колонии? ахнула королева. У тебя будут все удобства. Ты окажешься вдали от сражений и вне досягаемости Дарклинга, и самое главное, ты будешь в безопасности. Я, король Равки, это это изменница, это если Останешься, и я буду судить тебя за изнасилование. Королева схватилась за сердце. «Николай, ты же это несерьезно?» Она находилась под твоей протекцией, мама. «Она служанка!» «А ты королева?» «Твои подчиненные тебе как дети?» «Все, без исключения». Король накинулся на Николая. «Ты вышлешь меня из собственной страны за такое незначительное обвинение?» Тут Тамара нарушила свое молчание. «Незначительное? А считалось бы оно незначительным, если бы она была дворянского рода?» Мал скрестил руки. «Если бы она была дворянского рода, он бы ни за что не осмелился на такое. Это лучший выход из ситуации». Подытожил Николай. Это вовсе не выход, рявкнул король. Это трусость. Я не могу закрыть глаза на это преступление. У тебя нет ни права, ни власти. Кто ты такой, чтобы судить собственного короля? Николай выпрямился. Это законы Равки, а не мои. Они не должны подстраиваться под звание или статус. Он заговорил более сдержанным тоном. Ты сам знаешь, что это к лучшему. Твоё здоровье ухудшается, тебе нужен отдых, и ты слишком слаб, чтобы руководить нашей армией в войне против Дарклинга. А это мы ещё посмотрим, прорывёл король. Отец, ласково произнёс Николай. Люди за тобой не последуют. Король прищурился. Василий, стоил двух таких, как ты, слабак, глупец, полный крестьянских сентиментов и крови. Николай встряхнул. Может и так. Но ты напишешь это письмо и без возражений войдёшь на борт "Изумрудка". Ты покинешь это место или предстанешь перед судом. И если тебя признают виновным, то я тебя повешу. Королева тихонько всхлипнула. Моё слово против её, сказал король, тыча пальцем в женю. Я король. Я встала между ними. А я, святая, проверим, чьё слово имеет больший вес. Закрой свой рот, маленькая нелепая ведьма. Надо было убить себя, когда была такая возможность. Хватит, рявкнул Николай, выходя из себя. Он указал стражам на дверь. Отведите моих родителей в их покои. Стерегите их и убедитесь, чтобы они ни с кем не общались. Я жду твоего отречения к утру, отец, или я закою тебя в цепи. Король перевёл взгляд с сына на стражей, вставших по бокам от него. Королева вцепилась ему в руку, в её синих глазах читалась паника. "Ты не Ланцов", прорычал король. Николай безмятежно поклонился. "Думаю, я смогу жить с этим фактом". Он подал сигнал страже, те схватили короля, но он вырвался из их рук. затем направился к двери ощетинившись от ярости и пытаясь собрать остатки своего достоинства остановился перед женей и прошёлся взглядом по её лицу по крайней мере теперь ты выглядишь такой какая ты есть на самом деле сокрушённая я видела что слова ударили её словно пощёчина сокрушённая прозвище, которое шептали паломники, когда она впервые оказалась среди них. Мал выступил вперёд. Тамара потянула с топорам, а Толя рыкнул. Но Женя остановила их взмахом руки. Её спина выпрямилась, а единственный целый глаз полыхнул уверенностью. Вспоминайте меня, когда сядете на борт корабля, мой царь. Вспоминайте меня. Когда посмотрите на Равку, скрывающуюся за горизонтом, в последний раз, она наклонилась и что-то прошептала ему. Король побледнел, и я увидела искренний страх в его глазах. Женя отошла и сказала: "Надеюсь, это стоило того, чтобы вкусить меня". Стражи быстро вывели короля и королеву из комнаты. Женя стояла с высоко поднятой головой, пока они не скрылись в дверях. Затем её плечи поникли. Давид обнял её одной рукой, но девушка её стряхнула. "Не надо", буркнула она, смахивая подступившие слёзы. Тамара двинулась к ней, в тот же миг я окликнула девушку. "Женя!" Она подняла руки, останавливая нас. Мне не нужно ваше сочувствие, пылка произнесла Женя. Её голос был охрипшим, дрожал от ярости. Мы беспомощно замерли на месте. Вы не понимаете, прикрыла лицо руками. Никто из вас. Женя, попытался Давид, даже не смей. Огрызнулась она, и слёзы полились снова. Ты никогда не обращал на меня внимания, пока я не стала такой. пока меня не сломали. Теперь я просто очередная безделушка, которую тебе нужно починить. Я отчаянно подбирала слова, чтобы утешить её, но прежде чем успела открыть рот, Давид сгорбился и сказал: "Я разбираюсь в металле". "Какое это имеет отношение ко всему происходящему?" воскликнула Женя. Давид нахмурил брови. "Я Я не понимаю половины того, что происходит вокруг меня. Не понимаю шуток, закатов, поэзии, но я разбираюсь в металле. Его пальцы неосознанно сжались, словно он физически пытался выхватить нужные слова. Красота была твоей броней, она хрупкая, показная. Но что внутри тебя? Сталь, храбрая и несокрушимая. Она не нуждается в починке». Он сделал глубокий вдох, неуклюже шагнул вперед, а затем взял ее лицо в руки и поцеловал. Женя оцепенела. «Я думала, что она оттолкнет его». Но девушка обвела Давида руками и поцеловала в ответ. «Очень решительно». Мал прокашлялся. «Тамара». присвистнула, мне пришлось закусить губу, чтобы подавить нервный смешок. Они отстранились, Давид стал красный, как рак, улыбка Жени была такой ослепительной, что у меня сердце сжалось в груди. «Надо почаще вытаскивать тебя из мастерской», — сказала она. На сей раз я все же рассмеялась, но резко оборвала себя, когда вмешался Николай. «Не думай, что легко отделалась», — Женя Сафина. Его голос был ледяным и очень усталым. Когда война закончится, тебе будут предъявлены обвинения, и я решу, достоинны ты помилования или нет. Женя грациозно поклонилась. Я не боюсь вашего правосудия, мой царь. Я ещё не король, мой царевич, исправилась она. Идите, взмахнул рукой Николай. Когда я помедлила, он добавил: "Все вы". Закрывая дверь, я заметила, как он в изнеможении опустился за чертёжный стол, хватаясь за голову. Я последовала за остальными по коридору. Давид бормотал Жене что-то о свойствах растительных алкалоидов и берелиевой пыли. Я сомневалась, что с их стороны разумно вступать в этот ядовитый сговор, но, возможно, это и их версия романтики. При мысли о возвращении в прялку ноги сами замедлили шаг. Это был один из самых длинных дней в моей жизни. И хоть я отгоняла усталость, теперь она повисла на плечах, как мокрое пальто. И я решила, что Женя или Тамара сами расскажут остальным грешам обо всем случившемся. А с Сергеем можно разобраться и завтра. Но прежде, чем найти свою койку и улечься, мне нужно было кое-что узнать. У лестницы я схватила Женю за руку. «Что ты ему прошептала?» Тихо спросила я. «Королю». Она подождала, пока остальные поднимутся по ступенькам, а потом ответила. «Я...» несокрушные. Я сокрушение. Мои брови подскочили вверх. Как хорошо с твоей стороны предупредить меня об этом, чтобы я не стала ссориться с тобой. "Милая", ухмыльнулась она, поворачиваясь ко мне то одной из раненной щекой, то другой. "У меня больше нет хорошей стороны". Её тон оставался весёлым, но я слышала в нём и печаль. Женя подмигнула мне здоровым глазом и побежала вверх по лестнице. Мал вместе с Невским занимались подготовкой спальных мест, поэтому он остался, чтобы проводить меня в покое несколько комнат в восточной части горы. Дверь обрамляли переплетенные руки двух бронзовых дев, которые, как я предполагала, изображали утреннюю звезду и вечернюю. Всю дальнюю стену занимало круглое окно, окольцованное латунью и напоминающее иллюминатор на корабле. Горели лампы, и хотя днём от вида за окном несомненно перехватило бы дух, прямо сейчас не было видно ничего, только тьма и отражение моего усталого лица. Мы с близнецами расположились по соседству, сказал Мал, и один из нас будет дежурить, пока ты спишь. У тазика меня ждал кувшин с горячей водой, и я быстро умылась, пока Мал докладывал, как он разместил других грешей. Сколько времени потребуется, чтобы собрать снаряжение для нашей экспедиции в Сикурзой, и как он хочет разделить группу. Я пыталась вслушиваться, но в какой-то момент мой разум просто отключился. Я села на каменную скамейку окна. Прости, я просто не могу. Мал замер, и я почти видела, как он мечется между желанием сесть рядом со мной и необходимостью уйти. В конце концов, он просто остался стоять на том же месте. «Сегодня ты спасла мне жизнь», — сказал он. Я пожала плечами. «А ты спас мою. Мы постоянно этим занимаемся. Я знаю, что первое убийство всегда дается нелегко. Я в ответе за множество смертей». Это ничем не отличается от остальных. Но она отличается. Он был солдатом, как и мы. Наверняка его где-то ждёт семья, любимая девушка, возможно, даже ребёнок. Он жил, а затем просто исчез. Я знала, что стоит закрыть тему, но мне хотелось выговориться. И знаешь, что самое страшное? Это было легко. Мал Помолчал некоторое время, а затем сказал: "Я точно не помню, кем была моя первая жертва. Мы охотились на оленя у северной границы и вдруг наткнулись на фёрдынский патруль. По-моему, бой длился не больше нескольких минут, но я убил троих. Они выполняли свою работу, как и я, пытались прожить день до вечера, а затем оказались на снегу в луже собственной крови". Точно и не скажешь, кто упал первым, но вряд ли это имеет значение. Нужно держать дистанцию. Тогда лица начинают размываться. Правда? Нет. Я помедлила. Не смогла посмотреть на него, когда прошептала. Это было приятно. Мал ничего не ответил, поэтому я продолжила. Не важно, для чего я использую разрез, что я делаю со своей силой. Это всегда приятно. Я боялась поднять взгляд, боялась увидеть отвращение на его лице или, что еще хуже, страх. Но когда заставила себя посмотреть ему в глаза, лицо мало было задумчивым. Ты могла убить опратой всех святых стражей, но не сделала этого. Мне хотелось, но не сделала этого. «У тебя была возможность проявить жестокость, но ты ни разу ею не воспользовалась. Это пока. Жар птица...» Он покачал головой. «Жар птицы не изменит твою личность. Ты по-прежнему будешь девочкой, которая получила взбучку вместо меня, когда я сломал часы из золоченой бронзы Анны Куи. Я застонала и обвиняющим жестом ткнула в него пальцем. «А ты...» не вмешался. Малха хотнул, естественно. Эта женщина умеет нагонять страх. Затем его лицо посерьезнело. Ты по-прежнему будешь девушкой, которая была готова пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти нас в малом дворце. Девушкой, которая только что на моих глазах поддержала служанку против короля. Она не служанка, она подруга Я знаю. Мал сделал паузу. Дело в то, Марина, что Лученко был прав. Мне потребовалось пара секунд, чтобы вспомнить имя лидера ополченцев. В чём? С этой стороной что-то не так. Ни земли, ни жизни. Кругом военные формы и пушки. Я раньше тоже так думал. Это правда. Он был готов уйти из равки. Я никогда не оглядываться. И что заставило тебя изменить своё мнение? Ты. Я понял это в ту ночь в часовне. Не будь я так напуган, я смог бы понять раньше. Я подумала о теле ополченца, разрезанном пополам. Может, ты был прав, когда боялся меня? Я боялся не тебя, Алина. Я боялся потерять тебя. Девушка, которой ты становилась, больше во мне не нуждалась, но она та, кем тебе предначертано быть: жадной до власти, беспощадной, сильной. Он отвернулся, лучезарный и, наверное, немного беспощадный. Вот что нужно, чтобы править. Равка сломлена, Алина. Мне кажется, так было всегда. Девушка, которую я увидел в часовне, могла бы это изменить. Николай. Николай прирождённый лидер. Он умеет сражаться, разбираться в политике, но он не знает, каково жить без надежды. Он никогда не был никем в отличие от тебя или Женя. Или меня. Он хороший парень, возразила я. И станет хорошим королём, но ему нужна ты. чтобы стать великим. Я не знал, что ответить. Прижала палец к оконному стеклу, потом стёрла отпечаток руковом. Я хочу попросить его перевести сюда учеников из Керамзина и сирот тоже. Возьми его с собой, когда полетишь за ними. Кивнул маль. Николай должен увидеть, откуда ты родом. Внезапно он рассмеялся. «Можешь представить его Аня Куя?» Я уже напустила на него багру. Николай начнет думать, что я коллекционирую злобных старух. Я оставила еще один отпечаток на стекле. Не глядя на друга, попросила. «Мал, расскажи мне о татуировке». Он помолчал. Потом почесал затылок. «Это клятва на Староаровкеанском». Но зачем было наносить на себя эту метку? На сей раз маль не покраснел и не отвёл взгляда. Это обещание стать лучше, чем раньше. Это клятва, что раз уж я не могу быть для тебя кем-то другим, я стану хотя бы оружием в твоих руках. Он пожал плечами. Ну и ещё это, наверное, напоминание, что то, чего я хочу, и то, чего я заслуживаю. «Разные вещи». «А чего ты хочешь, Мал?» В комнате стало очень тихо. «Не спрашивай». «Почему?» «Потому что этому не бывает». «Я все равно хочу услышать». Он шумно выдохнул. «Пожелай мне спокойной ночи и вели мне уйти, Алина». «Нет. Тебе нужна армия и корона». «Да». Мал засмеялся. «Да». Зная, я должен сказать что-то благородное, что хочу высоединить Равку, освобождённую от каньона, хочу закопать Дарклинга под землю, чтобы он никогда больше не смог навредить тебе или кому-либо другому. Он грустно покачал головой. "Но, наверное, я такой же эгоистичный ублюдок, каким был всегда. Несмотря на всю мою болтовню о клятвах и чести, то чего я действительно хочу" так это прижать тебя к этой стене и целовать, пока ты не забудешь все другие мужские имена. Так что прикажи мне уйти, Алина. Я не смогу дать тебе ни титула, ни армию, ничего, в чем ты нуждаешься. Он был прав, и я это знала. Что бы между нами ни существовало, такое хрупкое и чудесное, оно принадлежало другим людям, людям, которыми мы... когда-то были не связанные долгой моей ответственностью и я не знала, кто теперь на их месте. Тем не менее, мне всё равно хотелось, чтобы он обнял меня. Хотелось услышать, как он шепчет моё имя в темноте. Хотелось, чтобы он остался. Спокойной ночи, маль. Он коснулся места над своим сердцем. где сияло золотое солнце, подаренное мной давным-давно в тёмном саду. Моя правительница тихо произнёс он, а затем поклонился и ушёл. Дверь за ним закрылась. Я потушила лампы и легла на кровать, натягивая на себя одеяло. Стеклянная стена была как огромный круглый глаз. И теперь, когда в комнате стало темно, Я увидела звёзды. Я провела пальцем по шраму на ладони, оставленному много лет назад краем разбитой голубой чашки, в напоминание о том моменте, когда весь мой мир перевернулся, когда я отдала часть своего сердца, не надеясь когда-либо получить её обратно. Мы приняли мудрое решение, поступили правильно. Мне нужно верить, что со временем Благоразумие принятого решения принесёт утешение. Но сегодня со мной оставались лишь тишина этой комнаты, боль от потери и глубокое и окончательное понимание, звучавшее как колокольный набат. Из моей жизни ушло что-то хорошее. Проснувшись на следующее утро, я обнаружила Толю у своей кровати. Я нашёл Сергея. А он что, потерялся? Его не было всю прошлую ночь. Я облачилась в чистую одежду, оставленную специально для меня: тунику, штаны, новые сапоги и утеплённый шерстяной кафтан синего цвета с заклинателей, отороченный мехом рыжей лисы и вышитый золотом на рукавах. У Николая всегда всё было наготове. То ли провёл меня по лестнице на этаж с котлами, а затем в одну из тёмных комнат при бойлерной. Я мгновенно пожалела о своём выборе наряда. Здесь было невыносимо жарко. Я призвала луч света внутрь. Сергей сидел у стены рядом с большим металлическим чаном, прижав колени к груди. Сергей? Он прищурился и отвернулся. Мы с Толей переглянулись. Я похлопала Шуханца по мясистой руке. Иди завтракать, сказала я под звуки урчания собственного живота. Когда он ушёл, я приглушила свет и села рядом с Сергеем. Что ты тут делаешь? Наверху слишком просторно, пробормотал он. Слишком высоко. Но всё было не так просто. Я подозревала, что его добровольное уединение связано с тем, что он выдал имя Женни, и больше не могла откладывать разговор. Нам так и не выпала возможность обсудить трагедию, случившуюся в малом дворце, или, может, и выпала, но я её сознательно упустила. Мне хотелось извиниться за смерть Марии, за то, что поставила её жизнь под угрозу и не была рядом, чтобы спасти её. Но какие слова могут исправить подобную ошибку? Какие слова могут залатать дыру, которую раньше заполняла девушка с каштановыми волосами и мелодичным смехом? Я тоже скучаю по Марии, наконец сказала я, и по остальным. Он спрятал лицо в ладони. Раньше я никогда не боялся так, чтобы по-настоящему. А теперь мне постоянно страшно. Я не могу с этим справиться. Я положила руку ему на плечо. Мы все напуганы. Не стоит этого стыдиться. Я просто хочу снова почувствовать себя в безопасности. Его плечи сотрясались. Хотела бы я обладать даром Николая находить нужные слова. «Сергей», — начала я, не зная, станет ли ему хуже или лучше от моих слов. «Сергей», — сказала я. У Николая есть лагеря и на земле в Цебее, и чуть дальше на юг. Там вдали от сражений находятся перевалочные пункты для контрабандистов. Если он согласится, ты бы хотел перебраться туда? Будешь работать целителем или просто отдохнёшь какое-то время? Он не думал ни секунды. Да, выдохнул Ионоша. Я почувствовала себя виноватой от охватившего меня облегчения. Сергей задерживал нас во время битвы с ополченцами. Он нестабилен. Можно проявлять сочувствие, предлагать бесполезное утешение, но я не знала, как на самом деле ему помочь и не могла игнорировать тот факт, что мы на войне. Сергей стал обузой. Я об этом позабочусь. Если тебе нужно что-то еще... Я умолкла, не зная, как закончить. Неловко похлопала его по плечу, затем встала и пошла к выходу. Алина. Я остановилась в дверном проёме. В темноте был виден его силуэт, свет из коридора блестел на влажных щеках. Мне жаль, что так получилось с Женей и со всем остальным. Я вспомнила, как Мария с Сергеем поддевали друг друга. Как сидели, рука об руку, смеялись за чаепитием. Мне тоже, прошептала я. Выйдя в коридор, я с удивлением обнаружила там поджидающих меня Багру с Мишей. Что вы тут делаете? Тебя ищем. Что с тем мальчишкой? Он переживает трудные времена, ответила я, уводя язык в бойлерной. А кто, нет? Он собственными глазами видел, как ваш сын разорвал его любимую на куски, а потом держал ее на руках, пока она умирала. «Страдания никого не обходят стороной и встречаются сплошь и рядом. Главное, какой мы выносим из них урок». «Итак», — сказала она, постукивая тростью, — «насчет уроков». Я была так поражена, что не сразу сообразила, о чем речь. «Уроки?» Багра отказывалась обучать меня с тех пор, как я вернулась в малый дворец со вторым усилителем. Собравшись с мыслями, я пошла за ней по коридору. Наверное, с моей стороны было глупо спрашивать, но я не сдержалась. А что заставило вас передумать? Сегодня утром у меня был разговор с нашим новым королём. Николаем, она хмыкнула. Я замедлила шаг, когда увидела, куда Миша её ведёт. "Вы катаетесь на этой железке?" разумеется, рявкнула женщина. "Или я должна тащиться по всем этим лестничным пролётам?" Я покосилась на Мишу, который спокойно взглянул на меня, держась рукой за тренировочный деревянный меч на бедре. Потом неохотно вошла в эту ужасную штуковину. Миша закрыл дверцу и потянул за рычаг. Я закрыла глаза, когда мы взметнулись вверх, а затем с рывком остановились. И что сказал Николай? С внутренней дрожью полюбопытствовала я, когда мы вышли в прялку. Баграт махнулась. Я предупредила его, что заполучив могущество трёх усилителей, ты можешь стать такой же опасной, как мой сын. Вот спасибо, Сухо буркнула я. Она была права, конечно, но мне не хотелось, чтобы Николай начал беспокоиться. И ещё, я заставила его поклясться, что в этом случае он тебя застрелит. И, спросила я, боясь услышать ответ, он дал слово. Во что бы то ни стало. Так уж вышло, что я знала, чего стоит слово Николая. Возможно, он будет оплакивать меня, Возможно, никогда себя не простит, но на первом месте у него всегда стояла равка. Он ни за что не станет мириться с угрозой своей страны. Почему бы вам не сделать этого прямо сейчас и избавить его от лишних хлопот, проворчал я. Я ежедневно об этом думаю, огрознулась Багра, особенно когда ты открываешь рот. Она пробормотала Миши инструкции, и он повел нас к южной террасе. Дверь скрывалась в подоле медной юбки остриженной девы, а вдоль подошвы ее туфли висели на крючках шубы и шапки. Багра уже так закуталась, что ее лицо едва виднелось из-под слоев ткани, а я выбрала себе меховую шапку и застегнула плотное шерстяное пальто на Мише, прежде чем выйти на ледяной холод. В конце длинная терраса сужалась, напоминая нос корабля. Облачный покров простирался перед нами, как заледеневшее море. Туман то и дел рассеивался, открывая вид на покрытые снегом вершины гор и серые скалы внизу. Я вздрогнула. Слишком просторно. Слишком высоко. Сергей был прав. Над облаками виднелись только высочайшие пики Эль-Бьена. И я снова подумала о цепочке островов, тянущихся на юг. Расскажи, что ты видишь, приказала Багра. В основном облака, небо и несколько горных вершин. Как далеко находится ближайшая? Я попыталась оценить расстояние. Где-то в миле или двух от нас. Хороша, сказала она. Срежь её верхушку. Что? Ты уже использовала разрез прежде? Это гора, напомнила я. И очень большая гора. А ты первый гриш с двумя усилителями. Действуй. Но она в милях от нас. Надеешься, что я успею состариться и умереть, пока ты тут ноешь? Что если кто-то увидит? Так далеко на севере никто не живёт. И хватит искать оправданий. Я раздражённо вздохнула. Усилители со мной уже несколько месяцев. Я хорошо знала границы своей силы. Подняла руки в перчатках, и свет застылся ко мне радостным потоком, пронизывая мерцанием облачное покрывало. Я сконцентрировала силу на луче, сузила его до формы клинка, затем, чувствуя себя идиоткой, сделала выпад в сторону ближайшего пика. Даже близко не получилось. Свет прожёг облака по меньшей мере в паре сотен ярдов от горы, ненадолго открыв всё обчему обозрению скалы внизу и оставив за собой ошмётки тумана. "Ну что, как всё прошло?" спросила Багра у Миши. "Плохо." Я насупленно посмотрела на него. "Маленький предатель." Кто-то захихикал позади меня. Я обернулась. Мы привлекли внимание группы из солдат и грешей. Было легко заметить среди них алый гребень в волосах Хэршоу. На кошка свернулась вокруг его шеи, как оранжевый шарф, а рядом ухмылялась Зоя. Чудесно. Ничто так не вредит здоровью, как доля унижения на пустой желудок. «Еще раз», — скомандовала Багра. «Гора слишком далеко», — проворчала я. «И она огромная». Нельзя ли начать с чего-нибудь поменьше? Например, с дома. Она не слишком далеко, процедила женщина. Ты находишься там точно так же, как находишься здесь. Из того из чего состоит гора, состояешь и ты. У неё нет лёгких, так позволь ей дышать тобой. У неё нет пульса. как подари ей своё сердцебиение это суть малой науки она стукнула меня тростью хватит пыхтеть как дикий вепрь дыши как я тебя учила спокойно и равномерно я почувствовала как краснеют щёки и успокоило дыхание в голове всплыли отрывки из теории грешей одинаковость «Этовость» — сплошная путаница. Но ярче всего вспомнились лихорадочные каракули Морозова. «Разве мы все не суть одно?» Я закрыла глаза. На сей раз, вместо того, чтобы призывать свет к себе, я пошла к свету. Почувствовала, как распадаюсь, отражаясь от террасы, снега и стекла позади себя. хлестнуло разрезом. Тот ударил по горе с боку с глухим рёвом, срезая с неё слой льда и камней. Зрители разразились аплодисментами. Хм, промычала бакра. Они бы хлопали и танцующие мартышки. Всё зависит от мартышки, сказал Николай с края террасы. И от танца. Замечательно. У нас пополнение. Лучше, спросила Багра у Миши. Немного, неохотно ответил он. Намного, возразила я. Я попала, не так ли? А я не просила тебя попасть по ней, огрызнулась Багра. Я сказала срезать с неё верхушку. Ещё раз. Ставлю 10 монет на то, что у неё не выйдет, крикнул один из грешей Николая. 20 на то, что выйдет, преданно воскликнул Адрик. Я бы обняла его, хотя знала наверняка, что денег у него нет. 30, что она попадёт в соседнюю гору. Я повернулась. Мал подпирал арку, скрестив руки. Тот пик в 5 милях отсюда, Возмутилась я. «Скорее в шести», — небрежно ответил он с вызовом в глазах. «Такое впечатление, будто мы вернулись в Керамзин, и он брал меня на слабо, чтобы я украла мешочек с засахаренным миндалем или заманивал на середину пруда Тривка, хотя тот еще не заледенел». «Не могу», — говорила я. «Не могу», — говорила я. Конечно, можешь, отвечал он, отъезжая от меня на одолженных коньках в набитых бумагой носках. Ни на миг, не поворачиваясь ко мне спиной, чтобы убедиться, что я следую за ним. Пока толпа улюлюкала и делала ставки, Багра обратилась ко мне шёпотом. Мы говорим, что подобное притягивает подобное, девочка. Но если наука действительно мала, Мы такие же, как всё, что нас окружает. Свет живёт в промежутках. Он там, в грунте той горы, в камнях и снеге. Разрез уже готов. Я уставилась на неё. Она, по сути, процитировала записи Морозова. Багра говорила, что Дарклинг был одержим ими. намекала ли она теперь на что-то большее Я засучила рукава и подняла руки Все утихли Я сосредоточилась на пике вдали таком далёком что невозможно разобрать детали Призвала к себе свет а затем отпустила его и сама помчалась следом Я была в облаках над ними и на долю секунды в тёмной горе чувствуя себя сжатой и бездыханной я стала промежутками, где жил свет, даже если его не было видно. Когда я опустила руку, моя дуга света превратилась в бесконечный сияющий меч, существовавший в этом мгновении и в каждом последующем. Треск, похожий на грохот грома вдали, разнёсся вокруг эхом. Воздух будто завибрировал. Бесшумно, медленно верхушка дальней горы начала съезжать. Она не обрушивалась, она просто неумолимо скользила вниз. Снег и камни каскадом летели со склона, оставляя безупречную диагональную линию в том месте, где когда-то находилась верхушка. А теперь Был гладкий уступ из головы серого камня, чуть возвышающийся над облаками. Сзади послышались радостные восклицания и улюлюканье. Миша прыгал на месте, крича: "У неё получилось, получилось!" Я оглянулась через плечо. Мал едва заметно кивнул мне, после чего начал загонять всех обратно в прялку. Я увидела, как он сказал одними кубами: грешу отшельнику. Плати. Повернулась обратно к поверженной горе, моя кровь кипела от силы. Голова кружилась от осознания реальности, неотменимости того, что я только что сделала. Ещё, потребовал голос внутри меня, жаждущий большего. Сначала человек, теперь гора. были и исчезли легко я вздрогнула в своём кафтане ощутив мягкое прикосновение лесьего меха много же времени тебе потребовалось проворчал багра с такими успехами я отморожу себе обе ноги прежде чем ты добьёшься хоть какого-то прогресса